Ну как же еще шутка ли? Шли, шли, шли века и раз и новое тысячелетие. Надо как-то это подготовиться, а мы не готовы. Ну, а как готовиться-то вообще непонятно, как готовиться-то. Ну, ведь это же непонятно, когда а раз осталось пять лет. Ой, мы вообще не готовы. Мы не готовы вовсе. Потому что ведь надо же как-то это понять, ведь мы же люди XX века, мы же, мы же у нас же все отсюда из XX века, ведь это же А ведь шли века, шли шли века, шли шли шли, а потом вот так, представляете, вот так. Вот, надо же понять это, что вот шли века, век, век, век шли века, а потом тынь и дальше пошли. И собственно, нужно почувствовать вот это вот тынь. Причём, почувствовать как? Как же почувствовать? И все усложняет еще то, что нужно почувствовать вот этот тынь в своем часовом поясе и идти клекуши все вот эти вот всякие прорицатели все кричат: "Ой, поломаются все компьютеры, новое при, второе пришествие, конец света, тролливали". И такой: "Что, ой, сломаются компьютеры, все самолеты упадут?" И думаешь: "А ведь не страшно, вообще не страшно. Страшно только одно не почувствовать вот этот тым Потому что вот это, вот на, вот это мгновение, как вот шли, шло это всё, потом дальше пошло, нужно почувствовать. Причем почувствовать не только за себя, потому что шлевика, Там были татары-монголы, тивтонские рыцари, Жордана Бруна, э, инквизиторы. Одна война, вторая, третья, пятая, десятая, двадцать пятая. А потом тнг. И вот уже и я родился. И мне повезло. Им-то всем не повезло, а мне-то повезло, потому что у меня-то ведь на надгробье будет вот так вот на надгробие Вот так будет, вот, 1.9 чего то да? Тире, потом 2.0 чего-то. И где-то вот в этом вот тире, вот в этом вот. Тинь. И мне это нужно почувствовать обязательно, причём не только за себя, за всех татар-монголов и за всех титонских рыцарей. Мне нужно ответственно отнестись к этому. Мне надо это почувствовать. А как почувствовать? Как? Осталось, допустим, 3 месяца. Я вообще не готов. И что мне делать? Что мне остаётся делать? то Надо покупать путёвку в какое-нибудь значимое место мира. Ну, чтобы там в какой-то другой обстановке что-нибудь почувствовать. А где значимые места? Париж? Я там ничего не чувствую. Лондон? Ну, может быть, Лондон как, как вариант, там тем более англичане, кажется, что-то во времени понимают. Лучше нас, у них всё-то есть, Биг-Бен, Гринвичский меридиан. Они, наверное, как, ну так, люди серьёзные, соберутся, наверное, минут за 15 до миллиниума возле Биг-Бена. Так, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Станут так, помнишь, Биг-Бен бабам они: "Ура! до свидания, счастливо!" Ну это как-то не по-человечески, как-то. Как ты как хочешь, а с другой стороны, а куда? В Болгарию или в Румынию, что ли? Куда? Куда, мне же сложно. Я же не знаю, как это, я же ведь никакой нибудь хитрый спелеолог или альпинист, это они не знают, как надо отмечать миллионум. Какой-нибудь хитрый спелеолог найдёт пещеру. Так, наверное, нашёл её, так посмотрел, что никто не видел. Куда? Вот так, так сделал так, так. Ага! Понял, что она самая глубокая в его практике, и сразу-то не полез. Он взял веточки, заложил пещеру веточками листиками забросал и оставил для миллионума. И так дней за пять до миллионума веточки разобрал, так коп и полез. В нём с собой рюкзачок, там пластмассовая ёлочка, пара игрушечек, свечечка, маленькая бутылочка шампанского, бутерброды. Он лезет, лезет, лезет. Значит, за полку, наверное, самую, на самое дно, застрял между стула и где-нибудь там в неудобной позе. Вот так. Значит, нарядил ёлочку, зажёг свечечку, посмотрел, ага, ещё 40 минут можно подождать. Ну и подождём, нормально всё. Полежал потом. Ага, пора. Достал маленькую бутылочку шампанского. Фух, ура. Вот это я понимаю. Или какой-нибудь альпинист, да, вот альпинист. Он всё рассчитал, за месяц вылез и пойдёт на гору, на которой ещё не бывал, и лес какая-нибудь, какой-нибудь пурга, что-то там как-то, ну, задержка, и в последние секунды уже последний. Забирается на эту вершину, воткнул свой флаг, воткнул. Состоит бутылку шампанского, он ее месяц точил, она замерзла, Да и крест ней. Главное не это, главное вот так вот кислородную маску вот так вот. И И почувствовать, как этот Миллениум тоже за ним. И потом ух, и дальше. А я-то что могу? Я могу только вот так, только, сказать, дорогая, дорогая. Знаешь, этот Миллениум дело такое ответственное, понимаешь? Знаешь, как, как вот мы его встретим, так мы его и проживём. Ты же понимаешь. Вот. Так что давай так. Давай пригласим только лучших друзей, только вот этих, пожалуйста, не приглашай, потому что они больше всего хотят. Или лучше давай так. Потому что ты же сама понимаешь, что либо в два часа к нам все подтянутся, либо мы куда-нибудь пойдем. Да? Так что давай вот сам Милениум только вдвоем. Да? И может быть тогда Что, что нибудь сможем почувствовать. Ну вдвоем, чтобы ты я и милениум, и все. И только у меня к тебе есть такая просьба большая. Ты, пожалуйста, вот этот на этот раз, я тебя прошу, только, пожалуйста. Вот этого всего, не готовь вот этого, а? Ну, потом же все будет в холодильнике киснуть. Даже кошки от этого плохо потом становится. Я тебя прошу. Столько времени, столько сил, столько денег на это все. Пожалуйста, ну, не надо, давай, давай вот так как-то вот так вот. Свечка, елка, ты я и милениум, все. Ну, шубу-то обязательно все таки Да, заливной, ну как вариант. И вот этот салатик с редечкой, я, пожалуй, все таки Не, это тоже, ну, под водочку что-то надо же, правда? Так, э Ну это можно, хотя, ну, на твое усмотрение. И сделай, пожалуйста, вот этот вот тортик, вот этот с орешками, который я люблю. Только не делай его большой вот таким. Не, не сделай маленький. А, без разницы, тогда побольше. Вот. И, конечно же, в последний день вы бегаете с этими салатницами, причем пробегаете мимо телевизора вот так, вот так вот бежите. Вот так. И в последний момент все расставили, расставили вот так как-то раз встали. И остались какие-то считанные минуты. Считанные минуты до того, как закончится двадцатый век. Наш двадцатый век заканчивается. И вы стоите, почему-то смотрите в телевизор, а там очередной человек нас поздравляет. Стоите так вот, и думаете так: "Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, погоди, стоп, "Стоп". Мой 23 век заканчит. Надо это понять, надо понять, надо почувствовать это, что 22 век заканчивается, Мой век заканчит. Надо понять. Это же, это же не шутка. Ничего не понимает. Так, хотя бы надо заряжать. Что? хочу, чего хочу, чего хочу, чего хочу, И тут дорогая говорит: "Ой, уже куранты, бутылка-то не открыта, вы Хватаете шампанское, начинаете его открывать. И эта проволочка, падла, конечно сломалась. И тут уже вообще не до шуток, уже в последние секунды свой кожу с руки вот так вот. Успели, дорогая. И вот так вот вот так вот по во всём мире, вот так вот люди что-то ждут. Надет, кто-то уехал из Лондона в Париж, а кто-то из Парижа в Лондон. Причём Лондон, причём одинаковое количество людей переместилось. Они ходят: "О, а здесь лучше, угу. И вот, значит, И правительство потратили потратило 1.000.000.000 денег, чтобы, ну, чтобы, устроить везде, в общем-то, одинаковые фейерверки. А китайцы в своем Китае так потрудились, что весь мир снабдили одинаковыми сувенирами. И все -туда, туда сюда перевозят вот туда китайские сувениры вот так по миру. Вот. И как как вот так стоят люди с надеждой что-то почувствовать. Кто-то возле своего Кремля, кто-то возле своей ратуши, кто-то возле своего Биг-Бена стоят вот так вот, смотрят, надеются. И вот так вот Круглая такая земля. И вот тут началось: бежишь, ура, ура, ура, и сейчас здесь биш, ура, ура, ура, ура, здесь бешу, ура, ура, ура, через час, и тут вот отсюда звонит сюда. Алло, алло, а я уже в Новом веке, понял, да? Круто, круто. Ну и как там? А мне еще 4 часа ждать. Я так вот это всё. И никто ничего не почувствовал вообще. Но все выпили нормально. Погуляли, повеселились. Отшумело все это вот так прошло. И на на всех площадях, на всех площадях пусто. Цветные бумажки носит ветер, и стоит какой-нибудь зябнущий милиционер один-оденёшенный. А вы просыпаетесь у себя дома, вот так просыпаетесь дома у себя. Даже не утром, а часиков в два дня в одежде вот так. Так подняли голову, поняли, что зря это сделали и обратно положили. Потом вот так прямо вот в этом положении и разлепили губы вот так. Пошелестели во рту языком. И так наш чуповый голос так: "Дорогая! Дорогая! Нету, слава тебе, Господи!" Потом сели. Привели горизонт в порядок. Первый день нового тысячелетия вы сидите. А шторы в ваших комнатах задернуты и поэтому в комнатах не светло. А если даже отдёрнуть эти шторы, все равно там за окнами зима. Там солнышка нету, там не светло. И зиме еще быть долго. И будут ветра, еще будет февраль, март, и все это так будет долго тянуться. Солнышко появится не скоро. И вы так сидите, а потом встали и пошли на кухню. А идти туда, в общем-то, недалеко. И вы идёте, приходите на кухню, а там шторы не такие плотные на кухне, но всё равно не светло. Ну солнышка нет, зима там. Но вы подходите к холодильнику, открываете вот так холодильник, а оттуда свет. И там всё осталось, всё. И от того, что оно постояло, стало только вкуснее. И тортика вырезана только вот столько из целого большого торта. И перемешки лежат холодненькие, и берёшь один, а они остальные тянутся за ним. <свят> Вчера это было свежее, горячее, но ничего не хотелось. А сейчас как бы нехорошо, но всего хочется. И берёте бутылку шампанского последнюю, которая там осталась, там осталось -то вот столько. Всё выдохлось, но жидкость-то холодная. Берёте вот так бутылку, прикладываете к албу. И думаете, какое чудесное шампанское делали в прошлом веке. А потом так посмотрели. А дорогая, прежде чем уйти, вымыла всю посуду. Да ей Бог здоровья. И дальше, не торопясь, потому что невозможно торопиться. Вы медленно всё это достаете из холодильника и всё расставляете вот так, расставляете, не торопясь. И в первый раз, может быть, за цел за целые 1000 тысячи за целый век вы делаете так, как хочется. То есть берёте просто столовую ложку. И дальше в любой последовательности. Можно сначала торт, потом салат. Или сначала салат, потом торт. И за дурацким вот этим вот фужером, к этому идиотскому серванту не пошли. а, на... а вылили остатки шампанского в любимую чайную чашечку с треснутой ручечкой, в любимую. А потом сделали такие три длинных холодных глотка. Вот так.